Незаметно промелькнуло Рождество. Примечательным в нем было лишь то, что решительно все оказалось закрыто, и мне некуда было пойти погреться, не считая церкви, где я провел пару часов. После службы я вернулся на склад, завернулся в одеяло и, не зная, как спастись от холода, принялся раскачиваться, вспоминая все солнечные рождественские праздники детства с апельсинами велосипедами, разноцветными обручами и зеленой мишурой весело шуршащей под ветерком вентилятора. Время от времени на кампус приходила почта. Фрэнсис в письме на шести страницах распинался о своем плохом настроении и слабом здоровье и подробно описывал практически все блюда, которые ему довелось отведать на каникулах. Близнецы, вот кому спасибо, присылали коробки с бабушкиным печеньем и письма, написанные разными чернилами. Черными писал Чарльз, красными — Камилла. Числа 10 января я получил открытку из Рима, без обратного адреса. Это была фотография статуи императора Августа из Прима-Порты. Под ней Банни на удивление здорово изобразил себя и Генри. Маленькие фигурки в римских тогах и круглых очечках с любопытством косились в направлении, указываемом простертой рукой статуи. Император Август был кумиром Банни. Нам было ужасно неловко, когда на рождественском вечере филологического факультета во время чтения второй главы Евангелия от Луки он издал радостный вопль, услышав его имя. «Не, что такого?» — возмутился он, когда мы его одёрнули. «Надо ж было провести всеобщую перепись, не так, что ли?» Эта открытка хранится у меня до сих пор. Что характерно, написана она карандашом. Текст немного смазан, но еще вполне читаем. «Подписи нет». Но ошибиться в авторстве невозможно. «Ричард, старик, как ты там, мерзнешь? Здесь очень даже тепло. Мы живем в пенсионе. Я заказал по ошибке устриц вчера в ресторане. Это было что-то жуткое, но Генри взял и все съел. Еще здесь все чертовы католики. Ревидерчи, до скорого!» Фрэнсис и близнецы задавали и не раз вопросы о моем новом адресе. «Где ты сейчас живешь?» — черным цветом спрашивал чарльз «Правда, где?» — вторила Камилла красным. Она писала чернилами особого рыжеватого оттенка, при виде которого в моем сознании звучал вживую ее нежный схрипотцой голос, лишь обостряя мою тоску по ней. Я не мог дать им обратный адрес, и поэтому оставлял их вопросы без ответа, наполняя письма пространными рассуждениями о снеге, красоте, одиночестве и тому подобном. Я часто думал, какой странной должна была казаться моя жизнь далеким адресатом моих бесстрастных посланий. Они повествовали о каком-то безликом существовании, описывали жизнь во всех ее проявлениях, но без малейших подробностей постоянно испытывали терпение читателя размытыми туманными пассажами. Изменив несколько дат и реалий, их легко можно было бы выдать за письма Гаутамы». Я писал эти письма по утрам в кабинете, в библиотеке, в коридорах общин, где по вечерам оставался до тех пор, пока уборщицы не объявляли мне, что здание закрывается. Вся моя жизнь укладывалась в те разрозненные отрезки времени, которые удавалось провести в общественных местах. Мне казалось, что я брожу по вокзалу, а моего поезда все нет и нет. И словно один из тех призраков, которые поздней ночью спрашивают у пассажиров, когда отправляется полуночный экспресс, потерпевший крушение лет двадцать назад. Я переходил из одного зала ожидания в другой, пока не наступал тот жуткий миг, когда закрывалась последняя дверь. Я покидал уютный мир чужих людей, подслушанных за день разговоров, и оказывался на улице, где неизменный холод пронизывал меня до костей. Я сразу забывал, что такое свет, что такое тепло. Никогда, никогда больше не смогу я согреться». Я научился становиться невидимым и достиг в этом деле совершенства. Я мог провести два часа за чашкой кофе и четыре за обедом, а официантки даже не смотрели в мою сторону. Уборщицы, выставлявшие меня из общин под закрытие, вряд ли отдавали себе отчет в том, что каждый вечер обращаются к одному и тому же человеку дважды. По воскресеньям, набросив на плечи плащ-невидимку, я иногда по шесть часов кряду сидел в приемной врача, безмятежно листая янки. «Дары моря на острове Кати Ханк» или «Ридерс Дайджест» 10 способов помочь больной спине». И ни медсестра, ни врач, не ожидавшие своей очереди пациенты не подозревали о моем присутствии. Однако, как и человек-невидимка из романа Уэллса, я обнаружил, что за чудесный дар приходится расплачиваться. И в моем случае ценой также оказалось некоторое помрачение рассудка. Мне стало казаться, что люди не замечают мой взгляд и лишь по воле случая не проходят сквозь меня. Мои суеверия стали сгущаться в подобие мании. Я начал твердо верить, что рано или поздно одна из шатких железных ступенек, ведущих в мою комнату, отвалится, и я рухну вниз и сломаю себе шею, или, хуже того, ногу. В последнем случае я наверняка замерзну или умру с голоду, прежде чем Лео придет мне на помощь. Однажды, когда я быстро и без малейшего страха одолел лестницу, я поймал себя на том, что у меня в голове вертится старая песенка Брайана Инна. И в Нью-Дели, и в Гонконге знают это ненадолго. И с тех пор я обязательно напевал ее всякий раз, когда поднимался или спускался по злосчастным ступенькам. Дважды в день, перед тем, как перейти реку по узкому мостику, я непременно останавливался и копался в грязно-бурой снежной каше у обочины, пока не находил камень приличных размеров. Наклонившись над заледеневшими перилами, я швырял его в бурлящий поток, который мчался над гранитными валунами, похожими на крапчатые яйца в гнезде динозавра. Может быть, это была дань речному богу за безопасный проход по мосту, или попытка доказать ему, что я, пусть и невидимый, все же существую. Речушка была довольно мелкой, и иногда я слышал, как брошенный камень ударяется о дно. Вцепившись обеими руками в перила, Я зачарованно наблюдал, как вода течет, вскипая и пенясь над гладкими отполированными камнями, и думал о том, каково было бы упасть и раскроить о них голову, зловещий хруст, внезапная слабость и красные мраморные прожилки, разбегающиеся в воде. Если оброшусь вниз, подумалось мне вдруг, кто найдет меня в этом белом безмолвии? Может быть, река протащит меня по камням и выплюнет в заводе за красильной фабрикой, где какая-нибудь женщина, выезжая со стоянки после работы часов в пять, случайно заметит меня в свете фар? Или же меня прибьет в тихое местечко, запоросшее мхом глыбой, где, подобно частям мандалин, я буду упрямо болтаться размокшим свертком в ожидании весны? Январь перевалил за середину. Столбик термометра неуклонно падал. Моя жизнь до сих пор лишь одинокая и безрадостная, стала невыносимой. Каждый день я автоматически брел на работу и обратно. Порой приходилось идти по жуткому морозу. Порой по такой метели, что не было видно ничего, кроме снежной круговерти, и добраться домой можно было только держась вплотную к ограждению шоссе. Придя на склад, я заворачивался в грязное одеяло и замертво валился на пол. Все мои силы уходили на отчаянную борьбу с холодом. Стоило же хоть чуть-чуть расслабиться, как меня охватывали болезненные видения в духе Эдгара По. Однажды ночью мне приснился собственный труп. Глаза широко открыты, во вздыбленных волосах ледяное крошево. Каждое утро я появлялся в кабинете доктора Роланда с такой точностью, что по мне можно было проверять часы. Этот, с позволения сказать, заслуженный профессор психологии не заметил ни одного из десяти признаков близкого нервного срыва или что там ему полагалось распознавать навскидку и объяснять студентам. Напротив, в моем молчании он черпал вдохновение для долгих монологов об американском футболе и о собаках, которые были у него в детстве. Редкие замечания, с которыми он обращался ко мне, оставались для меня загадками. Например, он как-то спросил, почему это я, учась на театральном отделении, ни разу не участвовал в постановках. «В чем дело? Ты что, стесняешься? Покажи им, на что ты способен». В другой раз он между делом поведал мне, что, учась в Брауне, снимал комнату вместе с соседом по этажу. Однажды он сказал, что не знал, что мой друг тоже остался на зиму в Хэмпдоне. — Нет, все мои знакомые разъехались, — возразил я, нисколько не погрешив против истины. «Ну — Ну-ну, нельзя так разбрасываться друзьями. Самая крепкая дружба возникает на студенческой скамье. Знаю — Знаю-знаю, ты мне не веришь, но вот доживешь до моих лет... Тогда сам все поймешь». Возвращаясь домой по вечерам, я стал замечать, что контуры предметов поддергиваются белизной. Мне казалось, что у меня нет прошлого, нет никаких воспоминаний, что всю жизнь я провел на этой шипящей поземкой безжизненно сияющей дороге. Я не знаю, что со мной было. Врачи потом сказали, что во всем виноваты хроническое переохлаждение и плохое питание, плюс пневмония в легкой форме. Но я не уверен, что этим можно объяснить галлюцинации и помутнение рассудка. Я даже не понимал, что болен. Любые симптомы, будь то боль или озноб, тонули в пучине гораздо более насущных проблем. Ведь как ни крути, вляпался я основательно. По статистике, это был самый холодный январь за последние 25 лет. Я панически боялся замерзнуть насмерть, но податься мне было совершенно некуда. Наверное, я мог бы попроситься немного пожить у доктора Роланда в квартире, которую он делил с престарелой подругой. Но неловкость подобной ситуации казалась мне хуже смерти. Других, даже случайных знакомых у меня не было. И мне оставалось разве что стучаться в первую попавшуюся дверь. Как-то раз одним особо паршивым вечером я попытался позвонить родителям с телефона у входа в боулдер Тэп шел мокрый снег, и я так дрожал, что с трудом смог просунуть монеты в щель. Не знаю, что я хотел от них услышать. Отчаянная надежда на то, что они предложат выслать мне денег или билет на самолет, была утопией, и я это понимал. Может быть, стоя по колено в слякоти на продуваемой всеми ветрами проспект-стрит, я ухватился за смутную мысль, что мне немного полегчает, если я просто позвоню туда, где тепло и светит солнце. Но когда после шестого или седьмого гудка я услышал раздраженное хмельное отцовское «Алло!», горло у меня подкатил ком, и я повесил трубку. Доктор Роланд снова упомянул моего воображаемого друга. На этот раз он заметил его поздно вечером на площади, возвращаясь домой через город. «Я же говорил вам, что все мои друзья разъехались». «Да ты знаешь, о ком я. Здоровенный такой парень, еще очки носит». Кто-то похожий на Генри, на Банни. Вы, наверное, ошиблись. Температура упала так низко, что мне пришлось на некоторое время перебраться в Катамаунт Мотель. Я был единственным постояльцем. Хозяин заведения, кривозубый старик, жил в соседней комнате и всю ночь кашлял и харкал, не давая мне уснуть. У меня на двери не было нормального замка, только доисторическая конструкция, открыть которую можно было обычной шпилькой. На третью ночь я очнулся от страшного сна. Лестница из классического кошмара, все ступеньки разной высоты и ширины. Прямо передо мной очень быстро спускается какой-то человек, и услышал слабый щелчок. Приподнявшись на кровати, я с ужасом увидел в призрачном лунном свете, как ручка тихонько поворачивается. «Кто там?» — чуть ли не заорал я, и ручка остановилась. Еще долго потом я, лежа в темноте, не смыкал глаз. На следующий день я съехал, предпочитая тихую смерть на складе, перспективе быть зарезанным в постели. Жуткая метель, разыгравшаяся в самом начале февраля, принесла обильный урожай оборванных линий электропередачи, дорожных происшествий и, лично для меня, галлюцинаций. В свисте ветра и рёве воды мне слышались голоса. «Ложись!» — раздавался их шепот. «Поворачивай налево, а то хуже будет!» Моя пишущая машинка в кабинете доктора Роланда стояла прямо перед окном. Однажды, во второй половине дня, когда уже смеркалось, я выглянул во двор и замер, увидев, как под фонарем материализовалась неподвижная темная фигура. Руки спрятаны в карманах пальто, лицо обращено в мою сторону. Сгущались сумерки, и шел сильный снег. «Генри?» — недоверчиво пробормотал я и крепко зажмурился, пока на обратной стороне век не проступили звездочки. Когда я вновь посмотрел в окно, то увидел лишь снег, кружащийся в желтом конусе пустоты под фонарем. Ночью я лежал на полу и, не переставая дрожать, смотрел на светящийся столб снежинок, паривших между дырой в потолке и полом. Меня несло вниз по наклонной, в непроглядную темень, где не было ни мыслей, ни чувств, но в последнюю секунду где-то на грани забытия внутренний голос подсказывал, что, уснув, я могу уже не проснуться. С огромным трудом я заставлял себя открыть глаза, и тогда снежный столб, светло и неприступно возвышавшийся в темном углу, вдруг представал передо мной в своем истинном грозном обличии, улыбаясь и что-то нашептывая «Холодный, сияющий ангел смерти!» Но мне уже было все равно. Мой застывший взгляд медленно угасал, и я снова соскальзывал в черную бездну сна. Я начал терять чувство времени — Каждый день я по-прежнему тащился в кабинет шефа, только лишь потому, что там было тепло, и выполнял положенную мне нехитрую работу, но, честно сказать, не знаю, сколько бы еще мне удалось протянуть, не случись нечто совершенно удивительное».